Глава десятая. Майк и Салли застыли, когда банка покатилась по полу. Наконец, на вид невредимая, она замерла, и оба монстра облегченно выдохнули. Но в этот момент банка открылась, и крик вырвался наружу. Студенты ахнули и разбежались по углам, когда железный баллон, словно спущенный воздушный шарик, заметался по комнате и, наконец, с бульканьем упал у ног Майка и Салли. Теперь он был пустым. Огромная крылатая фигура приземлилась рядом с ними. Они стояли лицом к лицу с деканом Терзалис. Она подняла пустую банку. Рэнди поспешил исчезнуть. «Мне очень жаль», — сказал Майк. «Это случайно», — добавил Салли. Декан пожала плечами и посмотрела на помятую банку. «О чем бы», — сказала она невероятно спокойным голосом. «Об этом единственном напоминании о моем страшильном прошлом? Всякое случается, не так ли?» «Главное, что никто не пострадал». Майк и Салли были ошеломлены. «Вы очень великодушны», — с благодарностью сказал Майк. Декан Терзалли скивнула. «А теперь продолжим экзамен», — сказала она, глядя на Майка. «Итак, я пятилетняя девочка на ферме в Канзасе и боюсь молний. Какой страх вы используете?» Майк смущенно огляделся. «Разве я не должен продемонстрировать это на симуляторе?» Декан склонилась к нему. «Какой страх вы используете?» — повторила она строго. Майк тут же сообразил и ответил. «Крадущийся мрак с трескучим раскатом!» «Продемонстрируйте», — продолжила декан. Майк набрал полные легкие. Вот оно. Все поставлено на карту, но прежде чем он продолжил, Декан Терзалис сказала. «Спасибо, достаточно», и отвернулась. Теперь она смотрела на Салли, показывая, что настала его очередь. Я — семилетний мальчик, но не успела она закончить, как Салли издал свирепый вопль. р драконьи глаза декана сузились. «Я еще не закончила». «Я пугаю, не обращая внимания на всякую ерунду», — ответил Салли. «Это ерунда!» — сказала декан Терзалес. «Говорила о том, что именно этот ребенок боится змей». «Ваш рев здесь неуместен. Ребенок заплачет». переполошит родителей, вас заметят, и весь наш мир окажется под угрозой. Я не могу допустить этого. Вы прекращаете свое обучение на моем факультете. Удачи!» Салли рассмеялся, не в силах поверить, что она всерьез, но осекся, увидев холод в ее глазах. «Погодите, вы о чем? Я же Салливан!» Декан Терзалис оскалилась. «Тогда я уверена, что ваша семья будет разочарована». Салли огляделся, надеясь, что кто-нибудь за него заступится, но заметил, что Джонни и остальные собратья Парор покинули аудиторию, прихватив его куртку. Пока Салли оправлялся от шока, декан повернулась к Майку. господин вазовский «Боюсь, что у вас отсутствует главная черта монстра. Вы не страшный. Вы также отстраняетесь от обучения на данном факультете». Ее слова оглушили Майка. «Нет, вы ошибаетесь», — возразил он. «Дайте мне попробовать себя на симуляторе, вы будете удивлены». «Сомневаюсь», — ответила декан. Она кивнула профессору Найту, который жестом показал, что следующий студент может начинать. Майк был ошеломлен. Все было кончено. Он уходил из аудитории, чувствуя, что земля уходит у него из-под ног.